огонь на стене в глуби чертога на стене рука явилась вся в огне и пишет пишет под перстом слова текут живым огнем Генрих Гейне Валтасар когда сожрук с Фаридом прокрались во дворец ночи В широких темных коридорах было тихо. Только воск капал с тысяч свечей на мраморные плиты пола, каждая из которых была украшена гербом змеи-глава. Слуги и служанки бесшумно проносились мимо, потупив головы. Стража стояла в бесконечных переходах и у дверей, таких высоких, словно они предназначены для великанов, а не для людей. На каждой двери сверкал серебряной чешуей геральдический змей, убивающий добычу. а возле дверей висели огромные зеркала. Фарит останавливался перед каждым, чтобы убедиться, что он действительно невидим. Сажерук зажег на ладони огонек размером с желудь, чтобы юноша не отстал от него. Одна из дверей отворилась прямо перед ними, и слуги стали выносить оттуда роскошные яства, от запаха которых у Сажерука болезненно сжжался невидимый желудок. Безшумно, как змея, проскользывая мимо слуг. Он слышал, как они приглушенными голосами переговариваются о молодой ведьме и о сделке, которая спасет перепела от виселицы. Сожерук слушал и сам не знал, какое из чувств в его душе сильнее: облегчение от того, что слова Финоли снова сбываются, или страх перед этими словами, перед невидимыми нитями, которые придет старик, нитями, опутавшими даже змеи голова. возмечтавшего о бессмертии, когда Фенолио давно уже написал его смерть. Но успела ли Мэгги прочесть его смертный приговор до того, как ее увели из богодельни? «Что будем делать?» — шепотом спросил его Фарид. «Ты слышал? Они заперли Мэгги вместе с волшебным языком в одной из башен. Как мне туда пробраться?» Как дрожит у него голос... Силы небесные, любовь это сплошная мука. Кто с этим не согласен, просто никогда не испытывал этого проклятого трепета в сердце. Даже не мечтая об этом, ответился жерук юноши. У застенков в башнях крепкие запоры, туда тебе и невидимым не проскользнуть. Кроме того, там наверху полно стражи. Они ведь по-прежнему думают, будто поймали перепела. Лучше проберись кона кухню и послушай, что болтает прислуга. Обычно так и узнаешь самое интересное. Только осторожно, запомни: невидимый не значит бессмертный. А ты? Я попробую проникнуть в нижнюю тюрьму кузнякам попроще к хитромуслу и матери Мэгги. Видишь вон того мраморного толстяка? Наверное какой-нибудь предок змея. Встречаемся возле него и не вздумай красться за мной следом, Фарид. но того уже и след простыл. Сожрук чертыхнулся про себя, лишь бы никто не услышал, как стучит влюбленное сердце мальчика. В тюрьме вел длинный темный коридор. Лекарка хитромыслой описала ему дорогу. Ни один из стражников даже головы не повернул при бесшумном приближении Сожрука. Сразу двое сидели при свете единственного факела в сыром проходе, за которым открывалась дверь вниз, в смертельную утробу дворца ночи. переваривавшую людей словно каменный желудок и время от времени извергавшую труп другой. И на этой двери, в которую никто не входил добровольно, поблескивала змея, но на этот раз ее серебряное тело обвивалось вокруг черепа. Стражники спорили, речь шла об огненном лисе, но у Сажерука не было времени подслушивать. Он только порадовался, прокрадываясь мимо них, что они так увлечены спором. Двери легонько скрипнула, когда он приоткрыл ее, чтобы пройти внутрь. У него замерло сердце. Но стражники даже не оглянулись. Как бы хотелось ему сейчас иметь такое бесстрашное сердце, как у Фарида, пусть это и делает человека легкомысленным. За дверью было так темно, что сожерук позвал на помощь огонь. Как раз вовремя, чтобы не свалиться с крутой лестницы застертыми ступенями, оказавшейся перед его невидимыми ногами. Из глубины на него пахнуло отчаянием и страхом. Говорили, что эта лестница уходит так же далеко вглубь холма, как башни крепости в небо, но сажерук не встречал никого, кто мог бы подтвердить эти рассказы. Из тех, кого он знал и кто попал сюда, ни один не вернулся обратно. Сожерук, сожерук, сказал он себе осторожно, шагая по ступеням. Не в слишком ли опасный путь ты пустился, только за тем, чтобы поприветствовать двух старых друзей, да еще в таком месте, где им от твоего прихода будет мало толку? Но что ж поделаешь? За хитрому мыслом он многие годы ходил по питам, как теперь Фарид за ним, а что касается Резы? Ее имя он даже не стал произносить в мыслях, как бы желая убедить себя, что вовсе не ради нее спускается по этой проклятой лестнице. К несчастью, даже невидимые ноги не могут двигаться бесшумно. Однако сожеруку повезло: за весь путь ему лишь один раз попались навстречу люди. Это были трое надзирателей. Они прошли так близко от него, что он почувствовал на лице их чесночное дыхание. и едва успел вжаться в стену, чтобы самый толстый не задел его локтем. На грубо обтесанных стенах, так не похожих на сияющую облицовку дворца, через каждые два-три метра горели факелы. Дважды сажерук проходил мимо каморок, в которых сидели часовые, но ни один из них не поднял головы, когда он проскользывал мимо, легкий, как дуновение ветра, и такой же невидимый. Когда ступени наконец кончились. Он чуть не натолкнулся на надзирателя, который со скучающим видом расхаживал в зад вперед по освещенному свечами коридору. Сожирок беззвучно прошмыгнул мимо него, заглядывая в камеры, из которых одни были такие тесные и низкие, что в них нельзя было распрямиться, а другие такие просторные, что туда запросто поместился бы человек пятьдесят. Конечно, в этом подземелье нетрудно было просто забыть какого-нибудь узника. И у сажерука сжалось сердце при мысли о том, каково рези в такой темноте. Столько лет она провела в плену, и на этот раз ее свободная жизнь продолжалась меньше года. Он услышал голоса и пошел на их звук все глубже и глубже. Навстречу ему попался низенький лысый человечек. Он прошел совсем близко, и сажеруку пришлось задержать дыхание. Но к счастью, лысый его не заметил и скрылся за углом, бормоча что-то об истолкованных бабах. Сожерук прислушивался, прижавшись спиной к сырой стене. Кто-то плакал, женщина, а другая успокаивала ее. В конце коридора виднелась лишь одна камера, темная, зарешетченная дыра, перед которой горел факел. Как же ему пролезть сквозь эту чёртову решётку? Он подошел вплотную. В камере Реза гладила по голове какую-то женщину, утешая ее, а рядом сидел двупалый и играл на маленькой флейте грустную мелодию. Никто не смог бы всеми десятью пальцами играть так хорошо, как он своими семью. Других сожирок не знал ни женщин, сидевших рядом с Резой, ни остальных мужчин. Хитрому мысла не было видно. Куда они его дели? Может быть, посадили в одну камеру с волшебным языком? Он оглянулся и прислушался. Где-то раздавался мужской смех. Наверное, это был надзиратель. Сажерук поднял палец к горящему факелу и зашептал на огненном языке. Пламя прыгнуло ему на ноготь, как воробей, подбирающий крошки. Когда он впервые показал Фариду, как огнем написать на стене свое имя. У того черные глаза чуть не вылезли из орбит. А ведь это совсем легко. Сажрук просунул руку сквозь прутья решетки и провел рукой по грубому камню. Реза, написал он, и увидел, как двупалый опустил флейту и вытрящился на огненные буквы. Реза обернулась. Боже, какой у нее панурый вид. Надо было прийти сюда раньше. Хорошо, что дочь не видит ее такой. Резов встала, сделала шаг к своему пылающему имени и замерла. Сажерук провел пальцем огненную линию, словно стрелку, указывающую, где он. Она подошла к решетке и уставилась в пустоту, растерянная, недоумевающая. Извини, прошептал он, моего лица ты сегодня не увидишь, но шрамов на нем меньше не стало. Сажерук. Реза протянула руку в пустоту, и он пожал ее невидимыми пальцами. Она и правда говорит. Черный принц рассказывал ему, что говорил с ней, но со жрук ему не поверил. Какой красивый голос, прошептал он. Таким я его всегда и представлял. Как он к тебе вернулся? Когда Мартола выстрелила в Мо. Двупалый во все глаза смотрел на нее. Женщина, которую Реза утешала, тоже повернулась в их сторону, лишь бы она не заговорила. «Как у тебя дела?» — спросила Реза. «И у Мэгги?» «Хорошо. Во всяком случае, лучше, чем у тебя. Она вместе с тем стариком-поэтом старается привести эту историю к хорошему концу. Реза вцепилась одной рукой в прутья решетки, другой — в его руку. «Где она сейчас?» «Вероятно, у своего отца». Сожрук увидел испуг на ее лице. «Да, я знаю, он сидит в башне, но она сама к нему захотела. Это все входит в замысел Фенолео». «Как он? А мой муж?» Сожрук все еще чувствовал уколы ревности. «Да чего же глупая штука, сердце? Волшебному языку говорят лучше, и благодаря Мэгги его в ближайшее время не повесят». Так что, гляди веселей. Твоя дочь и Финолло придумали очень хитрый план, чтобы его спасти, его и тебя и всех остальных. В коридоре послышались шаги. Сожерук выпустил руку Резы и отступил, но шаги стихли вдалеке. Ты еще здесь? Ее глаза обшаривали темноту. Да. Он снова сжал ее пальцы в ладонях. «Мы теперь, видно, встречаемся только в застенках. Сколько времени нужно, чтобы переплести книгу?» «Книгу?» Сожрук снова услышал шаги, однако на этот раз они стихли быстрее. «Да, это совершенно безумная история, но поскольку Фенолио ее написал, а твоя дочь прочла, она, наверное, осуществится». Реза протянула руку через решетку и коснулась пальцами его лица. Ты и вправду не видим, как ты это сделал? Она спрашивала с таким детским любопытством, ей было любопытно все новое. Он всегда любил в ней эту черту. Старый фокусфей шипнул сажерук. Ее пальцы погладили его по щеке. Но почему ты не можешь помочь ей, сажерук? Досадовал огненный жанглер. Ведь она сойдет с ума в этом подземелье. Может быть, прикончить часового, но ведь потом еще лестница, бесконечная лестница, а затем крепость, широкий двор, голый утес, и нигде не спрячешься, нет даже дерева, за которым можно укрыться, всюду только камни и солдаты. А твоя жена? Голос у нее и в самом деле очень красивый. Ты нашел ее? Да. Что ты ей рассказал? О чем? О том времени, когда ты отсутствовал. Ничего. Я мог все рассказать. Да, наверное, она так и сделала. Что ж, волшебный язык знает, о чем ты говоришь. А Роксана бы мне все равно не поверила, так ведь? Да, наверное, не поверила бы. Реза на мгновение опустила голову. словно вспоминая то время, о котором он не хотел рассказывать. «Принц сказал мне, что у тебя тоже есть дочь», — прошептала она. «Почему ты мне о ней никогда не говорил?» Двупалый и заплаканная женщина все так же смотрели в их сторону. А вось они теперь думают, что огненные буквы им померещились. На стене осталась лишь тоненькая полоска сажи, а то, что люди начинают разговаривать с пустотой — Такое в тюрьмах в конце концов довольно часто случается. У меня было две дочери. Сажрук вздрогнул, услышав отдаленный крик. Старшая, ровесница Мэгги, но она не желает со мной разговаривать. Она хочет знать, где я пропадал десять лет. Может быть, у тебя есть в запасе красивая сказка, которую я мог бы ей рассказать. А вторая? Она умерла. Реза сжала его руку. «Прости». «Ничего». Сожрук обернулся. Один из надзирателей встал перед входом в коридор, крикнул что-то другому и с недовольным видом пошел дальше. «Три-четыре недели», — прошептала Реза. «Столько времени понадобится Мо в зависимости от толщины книги». «Ну что ж, это неплохо». Он просунул руку через решетку и погладил ее по голове. Несколько недель это ерунда по сравнению с годами в домике прикорна, Реза. Думаю об этом каждый раз, когда тебе захочется биться головой об эту решетку. Обещаешь? Она кивнула. Передай Мэгги, что со мной все в порядке, прошептала она. И Мо тоже. Ты ведь и его увидишь, правда? Конечно. Солгался Жерук. Что плохого в том, чтобы обещать ей это? Чем еще он мог ей сейчас помочь? Вторая женщина снова начала всхлипывать. Ее плач эхом прокатывался по гулким коридорам все громче и громче. А ну тихо там, черт подери! Сажерук вжался в стену, увидев спешащего к двери камеры надзирателя, здоровенного толстяка. И затаил дыхание, когда эта туша остановилась рядом с ним. Одно страшное мгновение двупалый смотрел прямо на него, словно видел, но потом взгляд его скользнул дальше, ища что-то в темноте. Может быть, огненные буквы на стене. Кончай выть! Надзиратель ударил палкой по прутям решетки. Реза пыталась успокоить рыдающую женщину. Сожрук едва успел забиться в угол. Женщина уткнулась лицом в юбку Резы, а надзиратель с ворчанием повернулся и пошел прочь. Сажерук дождался, пока стихнут его шаги, и снова приблизился к решетке. Реза опустилась на колени перед женщиной, все так же прятавшей лицо в ее юбке, и тихо уговаривала ее. Реза, прошептал он, мне пора идти. Сюда к вам приводили сегодня ночью старика. Цирюльника по имени Хитромысель. Она подошла к решетке. Нет, ответила она. Но надзиратели говорили об арестованном цирюльнике, которому придется осмотреть всех больных в крепости, прежде чем его посадят к нам в камеру. Да, это, наверное, он. Передавай ему от меня привет. Сажеруку тяжело было оставлять ее здесь, в этой тьме. Он с удовольствием выпустил бы ее из клетки. как фею на ярмарке, но Реза не сможет улететь. У подножья лестницы двое надзирателей с насмешкой говорили о палаче, у которого огненный лис часто отбивал работу. Сожрук юркнул мимо них быстро, как ящерица, и все же один удивленно оглянулся. Может быть, почуял запах огня, окутывавший Сожрука словно второй плащ.